Девиз «бояться и делать». Тревога — естественная часть человеческой психики. Почему же и в какой момент она становится проблемой? Дело в том, что тревогу, как и любой страх, можно разделить на конструктивную, ту, которая продвигает, помогает в выживании, и на деструктивную. Это зависит от того, куда направлена энергия. Как вы уже знаете, тревога или страх — это способность нафантазировать что-то неприятное, придумать негативные последствия своих действий. В этом смысле слово «страх» имеет тот же корень, что и слово «страховать», предохранять от чего-то неприятного, нежелательного. Так вот, именно адаптивная или конструктивная тревога рождает действие. Например, человеку предстоит собеседование, и это ужасно пугает его, Он представляет, что его могут спросить об образовании, потребуют предоставить письма с прошлого места работы. «Я могу не понравиться внешне, и меня не возьмут на работу. Я могу начать заикаться или мямлить. Боится человек». И выписав всё то, чего он боится, человек в этом месте страхуется, берёт не только диплом, но и вкладыш с оценками, готовит рекомендации с предыдущего места работы или просит друзей выступить в качестве бывших сотрудников. Для того, чтобы не мямлить, учит текст наизусть или сидит на сайтах с типичными психологическими тестами, опросниками HR-ов, менеджеров по персоналу, и теперь он во всеоружии, и страх снижается. Но бывает, что человек никак не может направить поднявшуюся тревога и энергию в конструктивную подготовку. Он ходит из угла в угол, прокручивает в голове всё более страшные картинки, представляет, как ему отказывают не только в этой работе, но и в следующей. Как в итоге он остаётся совсем без работы. И чтобы успокоиться, он берётся за книгу или смотрит сериалы, открывает холодильник, а иногда и бутылку с алкоголем, лишь бы избежать неприятного воздействия тревоги. И что же в итоге? Энергия поднялась но не направилась в дело, а лишь усилила фантазирование, и тогда человек, захваченный тревогой, проваливается в неё. Именно в этот момент страх становится проблемой. Ещё раз хочу обратить внимание. Проблема не в том, что человек боится или тревожится. Проблема в том, что страх раскручивает сам себя, становится больше человека, засасывает и парализует его. В идеале тревога — ваш помощник. Она может вас мобилизовать, активировать, сделать сильнее, помочь добиться желаемого. Тревога — ваша сильная сторона. Топливо для вашей деятельности. Тревожные люди более инициативны и эффективны. Тревога — двигатель прогресса. Но если тревога направляется на саму себя, человек становится слабым. При конструктивной тревоге человек, даже если чего-то испугался, Понял, чего боится, и подумал, как он может застраховать себя от возможных рисков. Тревога прошла, и начались действия. Бывает, правда, и по-другому. Человек испугался, тщательно подготовился, но тревоги меньше не стало. Значит, в его жизни есть другие области, захваченные ею. И по этой причине, несмотря на подготовленную страховку, тревога в целом не снизилась. Итак, девиз для вас, чтобы подружиться со своей тревогой, «Бояться и делать». Прослушайте его несколько раз. Запомните. «Бояться и делать». Бояться – нормально. И когда страх возникает, очень важно идти в него, примерять и продолжать действовать. Потому что если вы не действуете, а начинаете бояться собственной тревоги, бороться с ней, избегать, подавлять ее, винить себя, то тревога парализует. Всё то, чего вы избегаете, за что вините себя, становится больше. Таким образом, невротическая тревога способна закрутить в свою воронку и самого здорового человека. Пугаются, боятся, тревожатся все люди, но не все закручивают эту воронку тревоги. Избегая чего-то, вы даёте этому силу. Подавляя что-то, вы даёте этому силу. Вытесняя что-то, вы делаете страшное ужасным. Какой опыт получает человек, если он так сильно боялся собеседования, что даже не пошел на него, то есть сбежал от своего страха? «Я не смог даже пойти на собеседование, значит, я слабый. А раз я слабый, я не справлюсь». И человек в эту же минуту своего побега действительно становится слабее. Страх вырастает. Воронка тревоги засасывает. Переоценивая свою тревогу и недооценивая себя, вы создаете свои основные проблемы.